На встреч машине летел красный придорожный песок. Людей в пустыне не было. Но тут мистеру Адамсу пришла на помощь природа, который он и отдал весь, распиравший его запас чувств. Мы проезжали окрашенную пустыню. До самого горизонта, подобно штормовому океану, волны которого внезапно окаменели.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 Яצтак ещё более замечательное. Мы въезжали в огороженный колючей проволокой заповедник окаменевшего леса. Сперва мы и не заметили ничего особенного, но взглядевшись попристальнее, увидели, что в песке и щебне торчат пни и лежат стволы деревьев. Подойдя поближе, мы рассмотрели, что и щебень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 самых обыкновенных древесных стволов красно-коричневого цвета. Миллионы лет шел процесс замены частиц дерева частицами соли и известия железа. Деревья приобрели твердость мрамора. В заповеднике выстроен маленький музей, где препарируют черванчик окаменевшего дерева, их распиливают, полируют. Поверхность среза, сохраняя все линии дерева, начинает сверкать красными, синими и жёлтыми жилками. Нет таких мраморов и малахитов, которые могли бы соперничать по красоте с отполированным окаменевшим деревом.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 А находишь сразу же, без малейшего перехода, пустыню на несколько сотен миль. Заповедник окменившего леса тщательно охраняется. С собой нельзя брать ни одной песчинки. Но только мы выбрались за пределы заповедника, как увидели газолиновую станцию, обнесенную забором из наваленных кубов.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 в некрасивую брошку с надписью на добрую память. Мы вложили в автомобиль несколько кусочков дерева и живо представляя себе, как в скором времени они поедут на чемоданах через океан, двинулись в путь. Неподалёку от заводчика, у края дороги, подняв кверху большой палец, стоял человек с чемоданчиком.